Глава 17. Привязанность к родине. Получив отпускную, Кукша остается в доме Афанасия. Теперь он живет здесь в качестве наемного слуги. Он свободен, может идти, куда ему вздумается. Но идти особенно некуда. Где ему будет лучше, чем в доме доброго Афанасия, который для Кукши больше, пожалуй, старший брат, нежели хозяин? За то время, что Кукша живет у Афанасия, он вырос, налился силой, и когда идет по улице молоденькие служанки, да и не только служанки, заглядываются на статного белокурого молодца. Неплохо живется Кукша. Чего еще желать? Но странное дело. Чем благополучнее складывается его жизнь, тем настойчивее его одолевают мысли о родине. Когда он с утра до ночи лил свечи под неусыпным надзором Дмитрия, когда бездомный скитался по Царьграду и губил свою душу на службе у Рябова, реже он думал о домовичах. Не так его мучила тоска по родине. А тут недавно, высоко над Царьградом, пролетали журавли из вечно теплых стран на далекий родной север, так у него чуть не разорвалось сердце. Точно таким же клином полетят они над домовичами, и такое же непонятное печальное курлыканье будут ронять с неба на родную Кукшину землю». Афанасий не устает дивиться Кукшиной привязанности к неприветливой холодной родине. Он допрашивает Кукшу. «Ну а если бы ты сделался богатым здесь, в Царьграде? Если бы у тебя появился свой дом, рабы, виноградники в окрестностях города, ты все равно мечтал бы вернуться на родину?» В ушах Кукши все еще звучит удаляющееся курлыканье. Он тихо говорит «Не знаю». Однажды в кружке патриарха Фотия шел разговор не столь ученый, как обычно. Рассуждали об ослаблении у молодежи чувства любви к Отечеству. Сокрушались, что бывают случаи, когда рамей переходит в мусульманскую веру и даже сражается против своей отчизны. Афанасий, самый молодой участник беседы, задумчиво сказал, «В нашем доме есть слуга, северный Тавроскиф по происхождению. Он совсем юн, ему лет 15 или 16, Он необычайно привязан к родине, которую видел в последний раз еще лет 11 и которой больше никогда не увидит. Какая устойчивость чувства! А ведь он еще почти язычник, он лишь недавно выучился читать и писать. Разговор пошел о том, что византийскому государству следует предпринимать всяческие усилия к тому, чтобы распространять свет христианского учения среди северных варваров. Михаил, священник церкви святого Акакия, сказал, глядя куда-то вдаль, может быть, в заснеженные просторы неведомой Тавроскифии, «Я верю, что на почве молодого народа, грубого, но чистого сердцем, Православие расцветет так пышно, как нигде и никогда еще не расцветало. Вспомните, ведь не случайно проповедь апостолов Господа нашего нашла гораздо больший отклик у необузданных язычников, нежели у ведущих закон иудеев. Юный Патрокл, начальник одного из гвардейских отрядов, заметил. Распространение православия среди северных варваров способствовало бы прекращению их разорительных набегов и помогло бы нам подчинить их. «Так оно и будет», — сказал патриарх Фотий. «Среди скифов, живущих к востоку от Тавриды, уже много христиан. Свет православия проникает от них и дальше на восток, к хазарам. Очень важно, чтобы теперь истина как можно скорее отправилась в поход на север». Тогда империя и христианство получили бы могучего союзника против наступающих мусульман. Из патриарших палат на площадь Августион Афанасий выходит вместе с Патроклом. Скажи мне, спрашивает Патрокл, от чего ты не хочешь сделать карьеру в гвардии? Здесь тоже нужны просвещенные и благочестивые люди. Я и мои друзья оказали бы тебе немалую помощь. Афанасий отвечает. Гвардейская карьера не для меня. Мне с младенчества нравилась жизнь созерцательная. Я гораздо более склонен к размышлению, чем к действию. Поэтому я и готовлюсь вступить в духовное звание». «Ну что ж, дай тебе Бог», — говорит Патрокл. Не доходя из вояния императора Юстиниана, они прощаются. Патроклу надо идти в Большой царский дворец, где он служит, а Афанасий поворачивает направо, на месу. Уже простившись с приятелем, Афанасий вдруг что-то вспоминает и окликает его. «Дорогой Патрокол», — говорит он, — «ты только что звал меня вступить в гвардию. Предлагаю тебе человека, гораздо более подходящего для этого дела, нежели я, настоящего испытанного воина, родом Тавра-Скифа. Это Кукша, мой слуга, о котором я Давиче говорил и которого ты великодушно помог мне выкупить. Среди тех, кто служит его царственности, — Есть и кукшины-единоплеменники, так что никого не удивит появление во дворце еще одного тавра-скифа. А у тебя, между прочим, будет там верный человек. Удивительный город-царьград. Здесь ничего не стоит умереть с голоду, но если повезет, можно весьма преуспеть, даже не прилагая к тому особых усилий. Судьбу человека может круто повернуть сущий пустяк, случайная встреча или разговор двух приятелей. Глядишь, вчерашний раб в один прекрасный день становится царским гвардейцем, получает меч и хорошее жалование, носит красивую одежду и живет в царском дворце. Вот какие вещи случаются в Царьграде.